Часть вторая. Эрисик, Инвернесшир, Шотландия, сентябрь 1943. тысяча девятьсот сорок третий. Глава восемнадцатая. Первый день на тренировочной базе оказался сущим кошмаром, и все потому, что она слишком сильно сюда хотела. Недели после собеседования с бакмастером были настоящей пыткой из-за бесконечного ожидания. Она подпрыгивала при каждом приходе почтальона и боялась отлучиться и пропустить желанный звонок. Наконец документы пришли. Она сложила вещи в соответствии с инструкцией, заполнила талоны на поездку и уехала в Шотландию, отправив перед этим записку Кэмбу л с новым адресом и просьбой оставить квартиру за ней. Прибытие на базу не ознаменовалось никакими неприятностями. Поезд прибыл на закате. На вокзале ее встретил вполне приличный инструктор и довез до места на машине. Лагерь располагался в охотничем ь доме какого-то аристократа. Он стоял на краю озера в окружении утопающих в голубой дымке горных вершин, а красота фиолетово-розового заката поражала воображение. Инструктор сказал, что кроме нее женщин в группе не будет. Но она лишь равнодушно пожала плечами в ответ. Она привыкла быть единственной женщиной среди мужчин еще со времен работы репортером и хорошо их понимала. Поэтому, когда ее привели в пустую комнату, заставленную двухъярусными кроватями, и сказали, что она будет жить отдельно, Дэнси запротестовала. Но инструкторы остались непреклонны: ни при каких условиях ей не разрешат жить с мужчинами. На следующий день в шесть утра она в прекрасном расположении духа явилась на первую тренировочную сессию и тут же увидела его рыжего, а он увидел ее. Несколько мужчин пожали ей руку и дружелюбно поприветствовали, но рыжий н е м е ш к а я собрал вокруг себя небольшую группу, и они стали оглядываться на нее и смеяться. Через некоторое время к ним вышел сержант и повел их на кросс. Рыжий демонстративно тер глаза, изображая плач и хныкал. О, я потеряла сумочку, пожалуйста, принесите мне ее. После чего театрально всхлипывал, и все смеялись. Надо было сразу же пойти избить его лица эту гадкую ухмылку и рассказать всем, как он ныл во время перехода. Но не успела она сжать кулаки, как явился сержант. Пойти при нем? Нет, тогда ее отправят домой еще до начала курса. Ей придется снова идти к Бакмастеру и умолять его взять ее секретаршей. Лучше уж умереть. Терпение, Нэнси. Мистер м а р ш а л вы готовы? – с п р о с и л сержант. Рыжий улыбнулся и стал вольно. Значит, вот как зовут этого говнюка. Нэнси подозревала, что бежать будет нелегко. но не предполагала, что настолько ей казалось, что все те передвижения, езда на велосипеде с радио деталями и депешами, закалили ее. Но половина группы уже состояли на военной службе и бегали кросс ы годами. Она старалась не отставать и держаться в последней третьи группы не с а м о й п о с л е д н е й но и не намного впереди них. Ей было слышно, как за спиной совсем рядом. Тержант высмеивает отстающих. Сам он был невысоким и к о р е н а с т ы м сантиметров на семь ниже Нэнси, но он как будто бы родился для того, чтобы бегать по холмам с легкостью, характерной для расслабленной прогулки по широкой ровной улице. Откуда у него столько воздуха в легких? Минут через двадцать после старта, а может через три или через полтора часа Нэнси очень быстро потеряла счет времени. Лишившись возможности нормально дышать, она увидела маршала. Он начал бежать в самом начале группы, а потом понемногу начал отставать и пропускать остальных. с к о р е он оказался рядом с ней и улыбнулся. Потеряв голову от собственной наивности, Нэнси решила, что он хочет извиниться. Значит, тебя зовут Нэнси. Ты в порядке? Отлично. Говорить было тяжело. Но одно слово она из себя выдавила. Просто, наверное, тебе очень тяжело б е ж а т ь Этот г а д даже не задыхался, и приходится эти огромные т р я с у ч и е сиси перед собой нести. Он сказал это достаточно громко, и бегущие перед ними мужчины начали оглядываться и улыбаться. Он выставил руки, д е р ж а в о о б р а ж а е м у ю грудь. в ы с у н у л язык от усердия и изобразил на лице боль и с т р а д а н и я Да пошел ты, ответил а Нэнси. Не оригинально, но коротко. В ответ он подставил подножку, поймав ее в фазе полета, и она растянулась. Приземление было жестким, лицом в грязь и на выдохе. Подняв голову, она увидела, как он без каких-либо усилий догоняет начала группы. И занимает место лидера, а ее теперь обгоняли те, кто плелся сзади. Вставай, Уэйк. Сержант подбежал к ней, но не встал, а перешел на бег на месте. Я. Просто вставай. Она поднялась на колени, затем на ноги. Футболка почернела от грязи и облепила тело. Волосы прилипли к лицу, на щеке ощущалась кровь. Сержант осмотрел ее. Жить будешь. Теперь беги. Конечно, она прибежала последней. Потерянное время было не нагнать. Из-за того, что ей пришлось идти в душ, она опоздала на первое занятие. Извинившись перед инструктором, она села на свободное место. Маршал и его свеже приобретенные шестерки сидели рядом и вытирали воображаемые слезы. Это вошло у них в привычку. На полосе препятствий кто-нибудь обязательно сталкивал ее с бревна или наступал на руку, когда они карабкались по веревочной сетке. То и дело Нэнси слышала смешки в свой адрес и в столовой, и на полигоне, и в классе. Она сжимала зубы и терпела. После третьего кросса, который ей впервые удалось преодолеть, не упав в грязь. Сержант отозвал ее в сторону, протянул эластичный бинт и пару булавок. У нас тут в прошлом году девчушка одна была, одаренная в области груди. Она обматывалась этим перед пробежками, говорила, что так поддержки больше, чем от б ю т г а л т е р а Он хоть и покраснел до корней волос, произнося б ю т г а л т е р Но оказался прав. С бинтом стало гораздо легче. Мебель, стоявшую здесь в довоенное время, которую уже было и не представить, вынесли. От картин на стенах остались только светлые квадраты. Анри бы понравилось в этой комнате. Очевидно, раньше здесь стояли кожаные кресла и шкафы со старыми книгами. Теперь же из мебели остался только привычный металлический стол, складные металлические стулья и пара серо-голубых стеллажей. И этот мужчина. В руках он держал листок с чернильным пятном теста Роршаха и смотрел на нее. Его звали доктор Тимонс. У него были светло-голубые глаза и жидкие волосы. Что вы видите? чернильное пятно, а еще как вы на меня т а р а щ и т е с ь сказала она, засовывая руки в карманы и вытягивая ноги. Не самое удобное положение, но ей не хотелось сидеть перед ним ровно, как первоклассница на уроке. Доктор был психиатром, но все, включая инструкторов, называли его психологом. Он переместил лист в левую руку, а правой начал что-то писать. Теперь вы еще и впустую чернилами разбрасываетесь. Она отвернулась и посмотрела в окно. Мужчин из их группы снова куда-то погнали. Она бы предпочла пойти с ними и карабкаться в гору под проливным дождем, чем терпеть вот это. Это тест, Нэнси. Психическое здоровье не менее важно, чем физическое, а может даже и более, если говорить о военном деле. Что вы здесь видите? Дракона. Он натянуто улыбнулся и положил листок на стол. Вы третий человек из группы, который это повторил. Неужели у вас так плохо с воображением? Она пожала плечами и скрестила ноги. Очень хорошо. Тогда давайте сделаем все по старинке. Расскажите мне об Австралии, о вашем детстве. Она захлопала глазами. Все это время инструкторы учили их. что у каждого должна быть легенда, которая должна от зубов отскакивать, а она совершенно забыла придумать себе легенду для этого доктора. Козел. Перед глазами встал дом ее матери. Старшие братья и сестры уже не жили дома, и в нем остались только они вдвоем. Общения между ними не было. Нэнси не могла вспомнить ни единого разговора с ней, только тирады о том, какая Нэнси уродливая, глупая. И вообще воплощенный грех. Я была абсолютно счастлива. У вас было много друзей? спросил Тимонс, делая пометки. Куча, ответила Нэнси. Воспоминания были такими яркими, что даже сейчас она чувствовала, как печет солнце по дороге из школы домой. С каждым шагом она шла все медленнее и медленнее. Ей не хотелось приближаться к этой н а л е обшитой вагонкой. Там ее ждет мать. Но не с любовью, не с теплотой, а с очередным монологом из жалоб и обвинений, приправленными цитатами из Библии. Во всем всегда была виновата Нэнси. Нэнси – это Божье наказание. Пусть даже миссис Уэйк не понимала, что она такого сделала, чтобы заслужить такого уродливого, не нормального, непослушного ребенка. А какие были отношения у ваших родителей? – спросил Тимонс, склонив голову набок и став похожим на попугая из зоомагазина, мимо которого она проходила по пути в школу. Нэнси всегда казалось, что тот попугай тоже ее осуждает. Невероятно счастливые, – отрапортовала Нэнси, попытавшись воспроизвести произношение, свойственное высшему классу. Тимонс вздохнул. Почему тогда ваш отец оставил жену с шестью детьми? Вам сколько было пять? Вы с тех пор его видели? Она его довела, отрезала Нэнси. Старшие дети уже ушли из дома. Она выносила ему мозг своими претензиями. К тому же была религиозной фанатичкой, и он просто не мог больше э т о о выдерживать. Значит, была виновата она? Какая вообще разница? их так хорошо научили стрелять с бедра, доведя этот навык до автоматизма, что у нее руки чесались застрелить этого ублюдка. Конечно, она. Папа был настоящий принц, мишной добрый и очень меня любил. И это было правдой. Она чувствовала его любовь. И только эти воспоминания помогли ей не сойти с ума и дождаться знакомства с Анри. Тимонс снова начал что-то писать. но не настолько, чтобы забрать вас с собой. Он дождался, пока остальные дети повзрослеют и покинут дом, но для вас он того же самого не сделал, так? Это удар ниже пояса. Раз, два, двойной выстрел. Маленький л ы с е ю щ и й ублюдок. Она промолчала. Вам удалось выпорхнуть на волю в шестнадцать лет. Убедив семейного доктора, что вам уже восемнадцать, вы получили паспорт и сбежали. Предпримчивая и вы девушка, у вас хорошо получается вертеть мужчинами. Как они это про нее узнали? Ну и что? Даже если это правда, у нее же все получилось. Она обзавелась друзьями, получила профессию, наслаждалась жизнью и, вишенка на торте, влюбилась в а н р и Было бы глупостью оставаться там дальше и терпеть эту травлю. Он скрестил пальцы за головой, отвел локти назад и потянул спину, оставив незащищенными и горло, и бока. Применив знания и умения, полученные здесь за последние несколько недель, Нэнси могла бы убить его в одно мгновение, и этот грустный, усталый вздох вполне мог бы стать для него последним. Но все же вы здесь, Нэнси. В смысле? Половина мужчин вас ненавидит, вас постоянно травят, но вы не сдаетесь. Она поджала ноги и п о д а л а с ь вперед. Потому что я хочу наказать гребаных нацистов. Все очень просто. Я видела их в Австрии, во Франции. Они мрази. Их просто нужно стереть с лица земли. Мне нужно стереть их с лица земли. Она постучала пальцем по его блокноту. Зачеркните гребаных. Добавьте немного пафоса и патриотизма. Размешайте и все на этом. Вы довольны? Он выдержал ее взгляд. и Нэнси сдалась. Вы хотите стереть нацистов с лица земли, так, Нэнси? Что ж, мы, конечно, все будем вам за это очень благодарны. Новая часть команды, часть армии, часть страны. Он снова вздохнул. Как же это раздражает. Возможно, вы станете хорошим агентом, Нэнси. Сектору Д очень нужны самостоятельные, думающие люди. Но вам также нужно понимать, что вы часть чего-то большего, чем вы сама. Может, это станет для вас шоком, но война не крутится вокруг вас. Ох. Ну хватит уже. Вы считаете, я все это делаю из-за того, что папочка ушел от мамочки, а мамочка считала меня огромной жабой, сидящей всю жизнь на ее груди? Думаете, я обижен а на весь свет? Он взглянул на чернильное пятно. Оно похоже на жабу, не так ли? Интересно. Он снова что-то записал. Нэнси, послушайте, мне кажется, вы решили. что вам надлежит страдать и здесь и, скорее всего, во Франции. Вряд ли это сознательные чувства, но эта потребность в страдании в вас есть. Вам кажется, что вы его заслужили, что вы на самом деле то чудовище, которым считала вас мать. Нэнси сжала кулаки в карманах и почувствовала, как сжимаются челюсти. И вам еще и платят за это. В детстве, когда все было очень плохо, она пряталась под крыльцом и читала «Н» из зеленых крыш. Освещением ей служило яркое солнце, пробивающееся между деревянных досок. Читала она до тех пор, пока не утихала боль и злость. До сих пор это был ее любимый роман. Можно даже сказать, это был единственный роман, который ей нравился. Закрывая книгу, она все оставляла там под крыльцом и ярость, и страх, и ненависть к себе. Она была уверена, что настанет день, и эта адская смесь взорвёт дом. Все те ужасные ядовитые чувства, которые она оставляла под досками, загорятся и бум, всё исчезнет. А потом ей исполнилось шестнадцать, и тётя неожиданно прислала ей чек. Нэнси тогда решила, что не может больше ждать взрыва и просто оставила весь этот хлам за спиной. И теперь она точно также взяла все, что сказал Тимонс, мысленно завернула в коричневую бумагу и засунула туда же под пол. А затем, облизав губы совершенно спокойно, словно они автобусные маршруты на коктейльной вечеринке обсуждают, спросила: "А вы сами, доктор Тимонс?" Никогда не хотели выйти из за стола и повоевать. Он повел бровью. Значит, так, Нэнси. Очень хорошо. Он снова что-то записал и снова вздохнул. У меня к вам всего одна просьба. Постарайтесь, чтобы из-за этого вашего навязчивого самобичевания никто не погиб. Хорошо? На этом все. Вы свободны.